Глава 72 и оперативник ЦРУ спустился с галереи читального зала. Беллами соврал. Тепловых следов около статуи Моисея не обнаружено, как и, впрочем, по всему верхнему яросу. Куда же девался Лэнгдон? Оперативник вернулся туда, где были зафиксированы единственные в этом помещении тепловые отпечатки — в распределительный центр книгохранилища. Снова сбежал по лестнице под восьмиугольную панель в абонементном столе. Внизу раздавался резкий рок от конвейеров. Продвигаясь вперед, агент опустил тепловые очки и обвел взглядом помещение. Ничего. Только между стеллажами еще пылал тепловой образ, искореженный взрывом двери, и все. «А это еще что?» Он подскочил от неожиданности. В поле зрения оперативника неожиданно возникло загадочное светящееся пятно. На ленте транспортера из стены выехали сияющие тусклым светом призрачные очертания двух человеческих фигур. Тепловая сигнатура. На глазах у ошеломленного оперативника призраки проплыли на ленте через все помещение, и утянулись в узкую дуру на противоположной стене. Сбежали на ленте? Чушь. Не может быть. Мало того, что Роберт Лэнгдон ушел сквозь стену, теперь оперативнику пришлось ломать голову над новой загадкой. Лэнгдон был тут не один. Он хотел включить рацию и вызвать командира группы, но тот его опередил. «Всем постам! На площадке у библиотеки оставлен Вольва. Владельцем значится некто Кэтрин Соломон. Есть свидетель, который видел, как она совсем недавно входила в библиотеку. Подозреваем, что сейчас она с Лэнгдоном. Директор Сато приказывает немедленно найти обоих. «У меня тут их тепловые отпечатки!» — крикнул в ответ оперативник из распределительного центра и кратко описал положение дел. «Вот дают!» — воскликнул командир. «И куда движется лента транспортера?» Оперативник, не выпуская рации, сверился с висящей на стенде схемой для сотрудников. «В корпус Адамса! В квартале отсюда!» «Всем постам! Немедленно перейти в корпус Адамса!»